Но мне казалось, что Гроссини относится к нему весьма неодобрительно. Да, это так. Но поскольку человек здесь, и о нем будут говорить, Гроссини, конечно, желает, чтобы лев был выставлен на показ прежде всего в его доме. Да, будьте уверены, Риварес не подозревает, как к нему относится Гроссини. А мог бы догадаться. Он человек сообразительный. Я и не знала, что он уже здесь. Только вчера приехал. А вот и чай.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 И, по-видимому, вот порядочный наглец, он, как ни в чем не бывало, вводит ее в общество, точно это его незамужняя тетушка. Ну что ж, это делает ему честь, если он вырвал ее из такой обстановки. В свете к подобным вещам относятся несколько иначе, не так, как вы, Мадонна. Вряд ли там кто-нибудь сочтет для себя большой честью знакомство с чьей-то любовницей.